Седьмая. Днем, прохаживаясь, а вернее шатаясь по ярмарке, как того требовала роль подгулявшего пастуха, Сибилл ничуть не беспокоился о Пьеморе. А когда по рядам пролетел слух, что лорд Мирон будет лично обходить ярмарку, подмастерью и вовсе стало некогда разыскивать своего ученика. Он внимательно прислушивался, что болтали в толпе о лорде Мироне и его непонятной щедрости. Раздает направо и налево яйца фаеров, из которых рождаются одни зеленые. ли появление лорда Мирона и опровергло ложные слухи о том, что правитель Набола умер или вот-вот умрет, от зоркого взгляда Сибила не укрылось. Лорда с обеих сторон поддерживают под руки. «Наследнички!» – услышал он вокруг приглушенное шушуканье. Наконец, собравшихся, стали отделять кусками жареного мяса. И Сибил принялся оглядываться в поисках Пьемура. Уж он-то не упустит случай отведать дарового угощения за счет лорда Мирона. «Правда, нельзя сказать, чтобы мясо было нежное», – размышлял Сибил, – «не в силах прожевать свою порцию. Наверняка выбрали самое старье». Он устроился за крайним столом, чтобы Пьемур, проходя мимо, смог его увидеть. Вот уже начались танцы, и Сибилл забеспокоился всерьез. Когда стемнеет, за ними вернется Нтон, а ему не хотелось обременять бронзового всадника просьбами, подождать или вернуться еще раз попозже. Может быть, Пьемур влип в какую-нибудь историю, и ему пришлось убраться с ярмарки? Но если бы мальчуган попал в беду, он поднял бы шум, позвал Сибила на выручку. Скорее всего, он просто прикорнул где-нибудь и спит сладким сном. Ведь сегодня ему пришлось подняться с позаранку. К тому же, он еще не вполне оправился после падения с лестницы. Сибил послал Киме облететь ярмарку и поискать пьемура. Но она вскоре вернулась и, виновата чирикой, сообщила о своей неудаче. Тогда подмастерье позаимствовал на конюшне резвого новицкакуна и отправился к месту их первоначальной встречи. На случай, если Пьемур вернулся туда, чтобы дождаться его Интона. сибел обыскал всю долину, но не обнаружил никаких следов своего юного спутника. Ничего не оставалось, как признать, что с Пьемуром действительно что-то приключилось. Вот только что он никак не мог взять в толк. И почему сам Пьемур, или тот, с кем он не поладил, не послали за хозяином паренька? Он помчался обратно в холд, вернул взятого на прокат скакуна и появился на ярмарке как раз в тот миг, когда по толпе прокатился слух о краже королевского яйца. На эту новость реагировали по-разному. Те, кто получили яйца более мелких фаеров, злились. А остальные радовались, что хоть кто-то сумел перехитрить лорда Мирона. К тому времени, когда Сибил добрался до ворот холда, туда уже никого не впускали. В пустом дворе ослепительно сияли светильники, все окна были ярко освещены. Вместе с жадной до зрелищ толпой Сибил наблюдал, как двор обыскивали вдоль и поперек, вплоть до помойки зольника Кто-то держал пари, что яйцо украл рудокоп Калджан. Подмастерье видел, как мастера рудокопов припроводили в холд, тщательно обыскав его вещи. Вскоре последовал приказ никого не выпускать с ярмарки и повсюду выставили дополнительные посты. Сибил расположился у края подъема, ведущего к холду, где пимур мог бы его заметить. Сюда падал яркий свет из окон. Если мальчуган вздремнул, стоящий вокруг гвалт должен его разбудить. И только когда по толпе пронесся слух, что драгоценное яйцо стащил неизвестный кухонный мальчишка, Сибил пришел к ошеломляющему заключению. Должно быть, этот мальчишка никто иной, как Пьемур. Подмастерье не мог понять, как удалось Пьемуру пробраться в тщательно охраняемый холд. Но он знал, юному проныре ловкости не занимать. Уж очень это похоже на мальчишку. При первой возможности стянуть яйцо Файра, да еще и королевское. Пьемур никогда и ничего не делал наполовину. Потешаясь про себя, Сибил послал Киме со стаей взбудораженных фаеров разведать, где скрывается Пьемур. Вернувшись, она дала подмастерью понять, что не сумела добраться до паренька. Там, где он прячется, слишком тесно и темно. Когда же Сибил попытался выяснить у нее подробности, она разволновалась и повторила свои впечатления. Темнота и невозможность добраться до Пьемура. Круг поисков всё расширялся. Отряды верховых стражников получили приказ обыскать все ведущие от холда дороги и сдержать путников, возвращающихся с ярмарки. Сибил послал Кимми в долину, предупредить Нтона, если бронзовый всадник уже их ждёт. Когда она вернулась вместе с Трисом, подмастерье понял, что его предупреждение оказалось весьма своевременным. Трис приветливо курлыкнул и уселся рядом с кими Теперь Сибил мог в случае необходимости послать его за Антоном. Обе луны уже взошли, добавив свое мягкое сияние к блеску светильников. Но несмотря на то, что стражники перевернули все вверх дном, и в холде, и во дворе, их поиски ничего не дали. Искренне восхищаясь неуловимостью Пьемура, Сибил решил скоротать ночь в темном закоулке сбоку от въезда в холд. Отсюда ему были хорошо видны охраняемые ворота Холда, а осторожно заглянув через ограждение въезда, он мог увидеть и весь передний двор. Его разбудили от дремоты, крики и приглушённую ругань. Стражники разгоняли собравшуюся у ворот толпу. «Убирайтесь!» — повторяли они. вступайте по домам или на постоялый двор! Завтра вам позволят уехать, а сейчас нечего здесь толкаться!» «Сказано, убирайтесь!» Луны зашли, погасли все светильники, озарявшие двор. Холд тоже погрузился во мрак. Только сквозь ставни покоев лорда Мирона пробивались лучи света. Сжавшись в комочек в кромешной тьме, Сибил спрятал лицо и руки. Акиме велел передать Трису, чтобы тот сидел тихо, и приказал обоим фаером закрыть глаза. Вот и стражники исчезли. «Что же все-таки происходит?» — недоумевал Сибил. «Весь холд остался без света и без охраны. Или стоит воспользоваться такой возможностью и попытаться проскользнуть в холд?» Кимми тревожно зашуршала крыльями. Сквозь узкие щелки ее глаза полыхнули желтым, предвещая опасность. Трис тоже беспокойно заерзал. И вдруг Сибил уловил что кими передает ему изображение драконов. Причем драконов, которых ни один из Фаеров не знал. Не успело изображение потускнеть, как он услышал шум драконьих крыльев. Со стороны погруженного в густую тень северного склона утеса один за другим скользнули черные силуэты четырех драконов. Двое приземлились в кухонном дворе, двое в главном. Сибил услышал приглушенные команды, потом непонятную возню, сопровождаемую бормотанием и сдавленными проклятиями. Он уже подумывал, не выбраться ли потихоньку из спасительной тени, чтобы взглянуть, что там творится, когда раздался протяжный стон, потом скрежет когтей о камень и столь же характерный свист могучих крыльев, делающих мощный замах. В прорезавшем кухонный двор луче света подмастерье увидел брюхо тяжело навьюченного дракона, который с трудом оторвался от земли. Сразу вслед за первым поднялся и второй. Двое драконов, приземлившихся на главном дворе, немедленно перебрались на кухонный. И снова закипела работа под аккомпанемент хриплого шепота и негромких команд. Все это время Кими с Трисом, вцепившись в Сибила, мелко дрожали. Никогда еще они не вели себя так в присутствии других драконов сибил без особого труда пришел к выводу, что он стал свидетелем того, как лорд Мирон отпускает товары древним из Южного веера А королевское яйцо вполне могло быть предварительной оплатой за то, что теперь уносили драконы. Вдруг он услышал приближающиеся со стороны ярмарки голоса и поспешно нырнул в свой укромный угол, приказав Файром снова закрыть глаза, а сам спрятал лицо и руки. Мимо простучали сапоги, и снова воцарилась тишина. Осторожно приподняв голову, подмастерье увидел, что стражники вернулись на свой пост, а на стенах холда и вдоль въезда снова сияют светильники, озаряя все подходы к холду. Теперь ему не выбраться из своего укрытия. Не мог он отослать и Кими с Трисом. Вокруг ни единого фаера, так что их сразу заметят. Сибил вздохнул и устроился поудобнее. Кими теплым комочком свернулась у него на плече, а Трис уткнулся под мышку. Не успел Сибил как следует уснуть, как его разбудил грохот сигнальных барабанов. «Срочно! Главному лекарю! Лорд Мирон тяжело болен! Необходимо присутствие главного орфиста! Срочно! Срочно! Срочно!» Неужели б Емура поймали, и узнав, кто он такой, решили вызвать мастера Робинтона, чтобы отчитать за проступок его ученика? Лорд Мирон многое бы отдал, лишь бы унизить главного орфиста. Ведь любое обвинение в его адрес непременно затронет предводителей Бендона, а их лорд ненавидит лютой ненавистью. Что ж, если даже дело обстоит так, можно по крайней мере успокоиться, что мальчуган нашелся. Сибилл не сомневался, что мастер Робинтон сумеет за себя постоять. Но почему тогда так срочно требует мастера Олдаева? Ни один холт не стал бы передавать такой сигнал, не будь на то серьезнейшей причины. Рокот огромных сигнальных барабанов разбудил здешних фаеров. И теперь они беспокойно метались озаряемые блеском светильников. Сибилл отцепил хвосткими от своей шеи и, сжав в ладонях стройной тельце королевы, Велел ей глядеть на него, а сам стал внушать ей, что она должна передать Минолли. Он как можно отчетливее представил себя самого, но облаченного в синий наряд орфиста. Кими, понимающе чирикнула и, потершись головой его подбородок, взметнулась ввысь. Трис вопросительно пискнул и потянул Сибила за рукав. Спору нет. Он надежный союзник, но, строго говоря, у предводителя форта нет особых причин появляться здесь поскольку Набол подчиняется вейру плоскогорья, то есть Дбору. Подмастерье пристально поглядел в плавно вращающиеся глаза Файра, напряженно внушая ему мысль «Нтону не нужно прилетать в долину» и отправил коричневого обратно в форт-веер. Сигнальные барабаны прогремели во второй раз, снова подчеркивая срочность передаваемого сообщения. Сибил напряг слух, пытаясь уловить отклик ближайших передаточных барабанов. Но мимо него в сторону ярмарки протопал отряд стражников, заглушив все остальные звуки. Едва начало светать, когда Сибил, глядя в сиреющее небо, увидел появление дракона. Пока великан плавно кружил, заходя на посадку, подмастерье с облегчением разглядел силуэты четырех седаков Только почему дракон явно не собирается высадить прибывших на переднем дворе, где их наверняка ожидают? Прямо над ним из воздуха вынырнула Кимми и взволнованно чирикой полетела к ярмарочному лугу. Сибил увидел мысленный образ Минолли. Когда королеве показалось, что Сибил идет недостаточно быстро, она уселась ему на плечо и, подергав за пропыленную рубаху, снова устремилась в сторону луга. «Я тебя отлично понял, кимия Просто слишком устал, чтобы бегать», — засмеялся подмастерье Держась в тени, он обогнул строение и зашагал по безлюдной в этот час дороге, пока не отошел подальше от стражников. Тогда он припустил бегом навстречу прибывшим. Он добежал до них, когда голубой дракон только что взлетел. «А вот и Сибилл», — произнес мастер Робинтон так, Будто встретился с подмастерьем на пороге своего кабинета в цехе орфистов, а не на сыром лугу, погруженном в предрассветную мглу. — миноли отдай ему вещи. Пусть, пока переодевается, расскажет нам, что тут стряслось. Что, состояние лорда Мирона действительно столь опасно? — Возможно. А душевное состояние так наверняка, — отвечал Сибил, стаскивая рубаху, от которой во все стороны разлетелись облака пыли. Вчера вечером он вздумал лично обойти ярмарку. «Быть того не может!» — воскликнул мастер Олдаев, недоверчиво глядя на подмастерье. Нужда заставила. А в это время кто-то стянул из его спальни королевское яйцо Файра. «Да неужели?» В вопросе главного орфиста звучало веселое удивление. «Неужто пьемор?» — мгновенно всполошилась Миноле. Поэтому его и нет с тобой. Так вот, почему меня вызвали. Чтобы при мне наказать воришку-школера? Мастеру Робинтона стало не до веселья. Не знаю, учитель. Киммер изыскал Апьемура в холде, но где не сумел объяснить. Только сказал, что не может до него добраться, потому что там слишком тесно. Стражники обыскали весь холд вдоль и поперек. Уж они наверняка знают его куда лучше Апьемура. Но только... Сибил промолчал. Я совершенно уверен, если бы они его нашли и вдобавок обнаружили яйцо, слух об этом обязательно просочился бы. Ничто не доставит лорду Мирона такого удовольствия, как вынудить меня наказать ученика, пойманного на воровстве в его холде. Но в сообщении ясно сказано, что лорд Мирон болен, заметил мастер Олдайв. Если он решился на такое безрассудство, как прогулка по ярмарке, и в довершении ко всему взбеленился из-за пропажи королевского яйца, его состояние должно внушать серьезные опасения. «Здешний люд придерживается мнения», продолжал Сибил с облегчением сбрасывая тяжелые сапоги в кровь, натершие ему ноги, «что дни его сочтены». Он взглянул на Олдайва и увидел, что главный лекарь утвердительно кивнул. «А тебе удалось выяснить, кого на набольцы предпочли бы видеть в роли преемника?» Осведомился мастер Робинтон. «Дектора. Это его внучатый племянник. У него свое дело. Занимается извозом, разъезжая между наболом и кромом. И своих четырех сыновей, между прочим, умеет держать в узде. Человек он не особо общительный, но все его уважают, хоть и побаиваются» сибил закончил переодеваться и жестом пригласил спутников проследовать к холду. «Еще я удостоверился, что в холде и его окрестностях куда больше фаеров, чем можно было ожидать. И большинство из них...» — он сделал красноречивую паузу. «Зеленые». «Зеленые?» «Да, зеленые». «Ты хочешь сказать, что он раздает яйца из кладок зеленых фаеров?» Продолжала девушка. «Ну и мерзавец!» «И вдобавок, многие яйца так и не проклевываются. Так что можете себе представить, как мало благодарности и щедрость лорда Мирона рождает в сердцах награжденных!» Хмуро добавил Сибил. «Но что самое важное?» Он поднял руку, призывая слушателей к вниманию. «Сегодня ночью, после захода лун, прямо во дворах приземлилась четверка драконов». «И вскоре снова поднялась, да так тяжело нагруженная, что только крылья трещали!» Сибилл ухмыльнулся, увидев изумление на лицах спутников. «И еще. Кимми этих драконов не знает. Более того, боится». «Это, пожалуй, самая интересная новость из всего, что ты нам порассказал», — заметил главный орфист. Продолжать он не стал, потому что они уже достигли подножия въезда, и навстречу им нетерпеливо устремилась группа встречающих. Среди них Сибилл узнал здешнего орфиста Кандлера и лекаря Бердина. Еще двое были те, кто поддерживал лорда Мирона во время прогулки по ярмарке. Тот, что потолще, направился прямо к главному орфисту. «Мастер Робинтон, я Гитет, кровный родственник. Вы просто обязаны нам помочь». «Ситуацию необходимо прояснить как можно скорее. Я уверен, мастер Олдайв подтвердит. Дорога каждая минута!» Его хором поддержали остальные. «Боюсь, что после ночной тревоги и всех переживаний несчастный долго не проживет. Скорее, нужно спешить!» Он подхватил главного орфиста под руку и повлек ко входу. «Тревоги и переживания...» «Ах да, у вас ведь вчера была ярмарка», — проговорил мастер Робинтон. «Спасибо, мастер Улдаев, что откликнулись на наш зов», — говорил тем временем берден вслед за остальными шагая через двор рядом с главным лекарем. «Я помню, вы сказали, что лорду Мирону уже ничто не может помочь. Но дело в том, что он, к несчастью, подорвал те скудные силы, что в нем еще теплятся. Я ли не предупреждал его, используя все доступные мне доводы, что ему не следует выходить на ярмарку. Но он был непреклонен. Считал своим долгом разубедить холдеров. И тут обнаружилось, что королевское яйцо похитили. Бердин в отчаянии всплеснул руками. Ужасно. Поистине ужасно. Я просто из кожи вон лез, стараясь его успокоить но он наотрез отказывался принимать микстуру, которую вы мне оставили для подобных случаев. Он страшно рассверепел, когда скверного мальчишку, который украл яйцо, так и не смогли обнаружить. «Подмастерий Бердин!» — холодно бросил гитет резко обернувшись, пронзил лекаря предостерегающим взглядом. Предостережение последовало вовремя, и никто из набольцев не заметил, как орфисты облегченно переглянулись. «Что?» мальчишку украл яйцо?» Как бы не веря собственным ушам, переспросил главный орфист. «Да, если уж вы непременно хотите знать», ответил гитет все еще не спуская глаз болтливого лекаря. Не так давно лорд Мирон получил кладку яиц огненной ящерицы, одной из которых, судя по всему, было королевское. Естественно, он очень дорожил таким подарком и поместил его на очаге в собственной спальне. Всем известно, что у него большой опыт обращения с фаерами. А в конце ярмарочного пира он собирался отделить яйцами достойных людей. И вот, когда в комнатах прибирали, какой-то кухонный мальчишка имел наглость украсть королевское яйцо. Каким образом, мы до сих пор не можем понять. Тем не менее, оно исчезло. А негодник и поныне прячется где-то в холде. Судя по тону гитета поимка не сулила Пьемуру ничего хорошего. Никто из набольцев не заметил, как красотка Заир и Кимми отделились от стаи фаеров и влетели в открытое окно Холда. Сибилл пожал руку Миноли, стараясь ее успокоить. Девушка не подала вида, только губы ее чуть дрогнули. Так что можете себе представить, как огорчился лорд Мирон, когда пропажа обнаружилась? продолжал гитет боюсь что именно это в купе с нашими настойчивыми просьбами назвать наследника и привело к тому что он потерял сознание потерял сознание мастер лддаев бросил суровый взгляд на бердина который тотчас спустился в пространное объяснение стараясь оправдаться перед цеховым мастером даев обогнал гитета с мастером робинтоном и забыв о своем ранге и увечье, бросился вверх по ступенькам Бердин, не переставая извиняться, следовал за ним по пятам. Мастер Робинтон тоже ускорил шаг, так что толстяку гитету приходилось бежать, чтобы не отстать. Сибилл с Минолли намеренно не спешили. Они ожидали, пока их фаеры обследуют холд в поисках Пьемура. «Если бы вы только знали, как приятно вновь увидеть лица друзей», — сказал Кандлер, который, как и Сибилл с Минолли, явно не спешил в покое лорда Мирона. Если кто-то и может урезонить этого ужасного человека, так только мастер Робинтон. Лорд Мирон ни за что не соглашается назвать преемника. Потому-то он и лишился сознания, чтобы от него отвязались. Он, конечно, жутко озверел из-за пропажи яйца. Но, знаете, пока шли поиски, он снова стал самим собой. Бушевал, топал ногами и сулил в орешке самые злодейские кары, пусть только его и изловят. «Но если серьезно, Сибилл, он хочет, чтобы из-за холода разгорелась междоусобица. Ты же знаешь, как он ненавидит Бенден?» «А теперь...» — Кандлер кисло усмехнулся. «Никто из родственников, которые еще только вчера наседали на него, требуя, чтобы он выбрал одного из них, не хочет быть наследником. А почему ума не приложу? Сегодня утром они все как один передумали. Такие вот дела». Кандлер возмущенно крякнул. «Что и говорить, все они хороши. Возьми любого и не успеешь глазом моргнуть, когда ведет холод до беды». «Так, говоришь, рано утром все дружно передумали?» — спросил Сибилл, подмигивая Минолли. «Вот именно. Причем совершенно непонятно почему. Ведь каждый из них так рвался обеспечить себе место под солнцем. А теперь...» «Я слышал Дектор, порядочный человек». «Дектор?» Кандлер удивлённо обернулся к Сибиллу. «А, извозчик!» Невесело усмехнулся он. «Пожалуй, его и правда можно считать наследником. Кто он там, внучатый племянник?» «Про него как-то все забыли. Чего он, скорее всего, и добивался. Говорит, что извозчиком заработает больше, чем лордом». Возможно, он и прав. Как ты-то узнал о нем? Заглянул в родословную лордов Набольских. Вернулась красотка, пролетев так близко от Кандлера, что он пригнулся. За ней следовали крепыш Заиры Кимми. Все четверо виновато чирикали. И все сообщили одно и то же. Пьемура в холде нет. Сибил и миноли переглянулись. «А не мог он спрятаться где-нибудь в окрестностях?» — спросила девушка. Сибил покачал головой. Кимми не смогла его найти. «Но Крепыш и Красотка гораздо лучше знают Пьемуру, чем твоя кими «Ну, лишняя попытка не помешает». «Пьемор?» — спросил Кандлер, озадаченный их непонятным разговором. «Есть некоторые основания предполагать, что яйцо стащил Пьемор» признался Сибил. Они с Миноли задали Фаером новую задачу и теперь следили взглядом, как те вылетели из дверей холда. Пьемур, но я его хорошо помню. Паренек с изумительным дисконтом. Он мне нигде не попадался. Кандлер осекся и ткнул пальцем в Сибила. Ведь это ты шатался по ярмарке, когда лорд Мирон обходил ряды. Такой пьяненький чумазый пастух. Не зря мне почудилось в нем что-то знакомое. Так это был ты. И Пьемур тоже здесь. По делам цеха. Тот-то я подумал. Странно, что кто-то из Мироновой прислуги проявил такую прыть. Не, я вам точно скажу, Пьемура в холде нет. Но как он сумел выбраться, недоумевал Сибил. Я всю ночь просидел у самого входа. А если бы я его пропустил, Кимми-то уж обязательно заметила бы. Они дошли до покоев лорда Мирона, и Кандлер распахнул дверь, предлагая им войти. «Чем это так пахнет?» — тихонько спросила Минолли с отвращением сморщив нос. «Чем пахнет? Ничего, привыкните. Запашок, конечно, мерзкий. Он как-то связан с болезнью лорда Мирона. Но мы, как можем, стараемся его заглушать. Кандлер показал на романтические свечи, расставленные по комнате. «Но мне все чаще приходит в голову», — осторожным шепотом добавил орфист, «что это ему воздается за страдания, причиненные другим. И все равно ужасная смерть». «Я думал, мастер Олдайв дал ему», — начал Сибил. «Дать-то дал. К тому же, если верить Бердину, самое сильнодействующее». Но лекарство только притупляет боли. Двери в соседнюю комнату были открыты, и орфисты увидели внутри молчаливые кучки людей, старательно избегавших смотреть друг другу в глаза. Внезапно в дальней комнате раздался звук шагов, и на пороге спальни лорда Мирона появился главный орфист. Севил. Раздался его спокойный голос, и все обернулись, глядя, как подмастерье поспешил на зов своего учителя. «Будь добр, вызови по барабанной связи лордов от Эрелла, Нессела и Баргена, и еще предводителя Вейродбора. Попроси их срочно прибыть в Набол и отбей двойную срочность». «Слушаюсь, мой господин!» С таким неожиданным энтузиазмом откликнулся Сибил, что мастер Робинтон кинул на него слегка недоуменный взгляд. Но Сибил уже повернулся на каблуках и быстро вышел. Сделав знак Минолли и Кандлеру, чтобы они следовали за ним. «Не знаю, Минолли, почему мне это не пришло в голову раньше. Если б Емур действительно выбрался из холода и прячется где-то в горах, он обязательно появится, услышав адресованный ему призыв. «Кандлер, веди нас скорее на барабанную вышку!» Большие сигнальные барабаны стояли наготове Оставалось только снять с них чехлы. Сибилл застыл с поднятыми палочками, составляя в уме текст послания. И вот уже над долиной прогремела вступительная дробь. За ней сигнал срочного сообщения. Потом, сосредоточившись, полузакрыв глаза, Сибилл отбил имена адресатов, обращение главного орфиста, и еще раз сигнал срочно. Чтобы подчеркнуть, отвечать следует незамедлительно. Миноли встал у окна... И чутко прислушалась, стараясь уловить ответный рокот с ближайшей барабанной вышки. «С севера откликнулись», — сообщила она орфистам. «А где же восточные дозорные? Спят еще, что ли?» «А вот и они». «Кандлер, не достанешь ли чего-нибудь перекусить?» — спросил Сибил. «Мы подождем ответа здесь». «Да, давайте поедим здесь, на свежем воздухе», — поддержала его Минолли и слегка передернулась, вспомнив густое зловоние, стоящее в покоях лорда Мирона. «Конечно! Извините, что раньше не предложил!» Кандлер стал спускаться по лестнице. Сибил снова взял палочки и отбарабанил краткое сообщение. «Ученик, явись! Срочно!» Выждал несколько мгновений и повторил еще раз. «Если он находится где-то между Наболом, Руатом и Кромом, то наверняка услышит призыв», — сказал Сибил, аккуратно повесив палочки на крюки и подошел к Минолле. Лицо ее было печально. Лоб прорезала тонкая морщинка. Взгляд задумчиво блуждал по россыпи домишек, жавшихся к въездной дороге, по неприбранной ярмарочной площади, где еще оставались те кого задержали непредвиденные обстоятельства вчерашнего вечера. Сюда наверх звуки почти не долетали, и вся картина казалась на диво безмятежной. «Зря ты, Минолли, так тревожишься из-за пьемура!» — проговорил Сибил, стараясь придать голосу большую беззаботность, чем он ощущал. «Он умеет выйти сухим из воды!» Улыбнувшись девушке, он позволил себе легко обнять ее. «Но не в том случае, когда ступеньки смазаны жиром!» Серьезно парировала миноли и он крепче сжал ее плечи. Попробуем взглянуть на дело так. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Его забрали с барабанной вышки. К тому же ему посчастливилось заполучить королевское яйцо. С него вполне станется встретить нас у ворот холда с безмятежной улыбкой на лице. Ведь мы с тобой знаем, что хитростью он не уступит самому лорду Мирону. «Если бы все было так, как ты говоришь, Сибилл!» Тяжело вздыхая, произнесла Минолли и прислонилась к юноше, словно ища у него защиты. «Но скрывайся он где-нибудь поблизости, красотка с крепышом уже давно бы его нашли!» «Но где-то же он есть, — уверенно ответил Сибилл, — и, осмелев, привлек девушку к себе» но тотчас отстранился, заметив ее недоуменный взгляд. «Негодник этакий!» — добавил он сердито. В этот момент они оба услышали из-за гор приближающиеся раскаты барабанной дроби, и Сибилл снова взялся за палочки. Кандлер появился как раз в ту минуту, когда Сибилл отбил сигнал принято в ответ на последнее послание. От крутого подъема набольский орфис запыхался. Оказалось, что принес он не только тяжелый поднос с едой. С плеча его свисал полный бурдюк вина. Ожидая появления вызванных посетителей, орфисты успели не спеша закусить. После чего они проводили лордов и к мастеру Робинтону. Вводя лордов Нессела и Баргена в покои Мирона, Сибил едва не расстался с завтраком. Меноли была уже там вместе с лордом Атереллом и Дбором. Он видел, как девушка сжимает челюсти, пытаясь одолеть подступающую дурноту. Только Кандлер, казалось, не замечал мерзкого запаха. Хоть Сибилл только накануне видел лорда Мирона, он пришел в ужас от того, как страшно изменился лежащий на постели человек. Глаза запали, страдальческие морщины глубоко избороздили изжелто желтобледное лицо. Пальцы, безостановочно перебиравшие меховое одеяло, Походили на звериные когти. Как будто вся жизнь сосредоточилась в этих руках, Отчаянно цепляющихся за мех. Будто это был остаток жизни. Я вижу, ярмарка продолжается. Только я вас не звал. Убирайтесь все до единого. Не видите, я умираю. Ведь вы давно уже этого дожидаетесь. Так дайте мне уйти спокойно но ты не назвал преемника без обиняков заявил лорд отерел я скорее умру наш долг убедить вас изменить свое мнение спокойный даже дружелюбно проговорил главный орфист каким же образом самоуверенно ухмыльнулся лорд мирон мы постараемся убедить вас по хорошему «Если вы думаете, что я назову преемника, чтобы облегчить жизнь вам и бендонскому отродию, то очень ошибаетесь». «Или по-плохому», — продолжал мастер Робинтон, как будто и не слышал тирады лорда. «Что вы можете сделать умирающему, мастер Робинтон?» «Эй, лекарь, где мое снадобие?» Мастер Робинтон протянул руку, преграждая Бердину путь к больному. «Вы совершенно правы, любезный лорд Мирон», — безжалостно произнес он. «Мы ничего не можем сделать умирающему». Сибил услышал, как у Миноли вырвался вздох. Она поняла, что задумал мастер Робинтон, дабы вырвать у лорда имя преемника. Бердин пытался что-то возразить, но рык лорда Атерелла его быстро усмирил. Лекарь с мольбой обернулся к мастеру Олдаеву, который все это время не спускал взгляда с лица главного орфиста. Сибилл знал, как отчаянно мастер Робинтон желает, чтобы все разрешилось мирно. Но даже он недооценил железной воли своего добрейшего наставника. Небольшой холд не должен стать ареной междоусобной борьбы. Нельзя допустить, чтобы младшие сыновья лордов устроили из-за него кровавую резню. Ведь такая междоусобица может затянуться, пока не останется ни одного претендента. И все то немногое, что еще осталось в этом незавидном холде, пойдет прахом. «Что такое?» — голос лорда Мирона сорвался в крик. «Мастер Олдайв, помогите мне! Скорее!» Главный лекарь повернулся к лордам Холдерам и отвесил им учтивый поклон. «Насколько мне известно, господа, у ворот Холда собралось много страждущих, которым требуется моя помощь. Разумеется, я вернусь, как только мое присутствие станет необходимым. Бердин, проводи меня». Лорд Мирон стал громко требовать, чтобы лекари остались. Но мастер Олдайв, не обращая внимания на его приказы, Взял Бердина под руку и твердым шагом покинул комнату. Когда дверь за ними закрылась, Мирон умолк и оглядел окружавшие его бесстрастные лица. «Что вы задумали? Разве не понимаете? Я страдаю. У меня агония. Боль огнем пожирает мои внутренности, и она не остановится, пока от меня не останется». «Одна оболочка! Мне необходимо лекарство! Слышите? Необходимо!» «А нам необходимо знать имя твоего преемника!» В голосе лорда Атерелла не было и тени жалости. Мастер Робинтон стал монотонным голосом по очереди называть имена родственников. Закончив, он снова принялся читать список с самого начала. «Учитель, вы одного забыли!» — учтиво напомнил Сибил. «Дектора!» «Дектора?» — переспросил главный орфист и слегка обернулся к Сибилу, недоуменно приподняв брови. «Да, мой господин, он внучатый племянник!» «Вот как!» — небрежно и в то же время удивленно заметил главный орфист и начал снова читать список. Лорд Мирон, шипя проклятие, извивался на постели. В конце мастер Робинтон добавил имя Дектора и вопросительно взглянул на Мирона, который ответил потоком ругательств и снова стал громко требовать мастера Олдаева. От этих усилий он быстро изнемок и, задыхаясь, откинулся на подушке, смаргивая с глаз набежавший пот. «Ты обязан назвать преемника!» — заявил Дбор, предводитель веера плоскогорья. Блуждающий взгляд Мирона остановился на всаднике. У них были давние счеты. Ведь именно связь лорда Мирона с Киларой, супругой Дбора, привела к гибели двух королев – Килариной Придиты и Верент брейки Сибилл заметил, как глаза Мирона расширились от ужаса. Он окончательно понял, что не получит избавления от терзающей тела боли, пока не назовет преемника. У каждого из собравшихся были веские причины его ненавидеть. Еще Сибилл заметил, что Дбор забыл упомянуть Дектора. И лорд Атерелл тоже, когда подошла его очередь. Зато лорд Барген назвал его имя первым, взглядом указав Атереллу на его упущение. Подмастерье знал, он всегда будет с содроганием вспоминать эту неправдоподобную зловещую сцену. С содроганием? и в то же время с некой долей благоговения. Он давно уже знал, что главный орфист пойдет на все, лишь бы не допустить на перни беспорядок и упрочить главенство вееры Бендон. И все же не ожидал от всегда дружелюбного и милосердного Робинтона такой беспощадности. Сибилл постарался отвлечься от душного смрада комнаты, от страданий Мирона и оценить замысел учителя собравшиеся ловко подводили лорда Мирона к необходимости назвать именно Дектора, раз за разом умышленно забывая упомянуть его имя. Еще долго трепещущее пламя светильников будет напоминать Сибилу и Минолли о долгих призрачных часах, на протяжении которых лорд Мирон пытался противостоять воле своих непреклонных лордов. Но его поражение было предрешено сибиллу даже показалось, что он ощутил всплеск боли в теле упрямца, когда тот выкрикнул имя Дектора, явно рассчитывая отплатить своим мучителям. Едва он успел назвать это имя, как мастер Олдайв, который не уходил дальше соседней комнаты, явился, чтобы облегчить страдания несчастного. «Возможно, мои поступили непростительно жестоко», обратился к лордам мастер Олдайв когда Мирон затих, одурманенный сном. Но тяжкое испытание приблизило его конец. А это можно рассматривать как милосердие. Не думаю, чтобы он протянул до завтра. Остальные наследники, среди которых громче всех возмущался гитет толпой ввалились из передней, желая знать, почему их так надолго лишили возможности лицезреть своего господина, упрекая в этом лордов и мастера Робинтона. Наконец, они решились спросить, не назвал ли лорд Мирон наследника. А когда услышали, что лорд избрал Дектора, на лицах их, сменяя друг друга, появились сначала облегчения, затем изумление разочарования и, наконец, недоверие. Сибилл извлек Минолли из компании гудящих родственников и повел ее вниз, в главный зал. А потом прочь из холда, туда, где можно подышать свежим, неотравленным тленом воздухом у въезда собралась молчаливая толпа которую теснили шеренги стражников при виде орфистов из гущей людей послышались выкрики как там лорд мирон еще жив что стряслось зачем лорды холдеры и предводители веера явились в набол сибилл поднял руки призывая к тишине и вместе с миноля стал вглядываться в лица надеясь увидеть толпе Пьемура. когда все замолкли Сибилл сказал, что лорд Мирон назвал преемника. Толпа откликнулась странным дрожащим стоном. Как будто люди собирались силами, боясь услышать самое худшее. Подмастерь улыбнулся и выкрикнул имя Дектора. Единодушный вздох изумления перешел в бурю восторженных воплей. Сибилл велел начальнику караула послать за избранником. И половина толпы устремилась следом поведать извозчику о сомнительном счастье, свалившемся на его голову. «Что-то Пьемура не видно», — тихо сказала обеспокоенная Минолли, продолжая обшаривать взглядом толпу. «Ведь увидев нас, он бы непременно появился». «Непременно. И тем не менее, его нет». сибилла глядел двор. «Хотел бы я знать!» Медленно обведя глазами стены, он убедился, что Пьемур никак не мог выбраться со двора. Даже цепкий фаер не сумел бы вскарабкаться по отвесному утесу, вздымающемуся над окнами холда. А тем более в темноте, да еще с хрупким яйцом. Взгляд подмастерья на миг задержался на помойке и зольнике, но он отчетливо помнил, что их тщательно обыскивали. Взгляд его двинулся выше и задержался на маленьком оконце. миноли Сибил схватил ее за руку и потянул в сторону кухонного двора. Кимми сказала, что там, где прятался пьемур, было слишком темно. «Надо узнать, что там такое!» Охваченный нетерпением, он направился обратно к стражнику, таща за собой упирающуюся Минолли. «Видишь, то маленькое оконце над зольником!» Взволнованно обратился он к стражнику. «Что за ним? Кухня?» «Вон то! Там кладовая!» Стражник поспешно замолк и опасливо покосился в сторону Холда, как будто выболтал секрет и теперь боялся наказания. Его реакция подсказала Сибилу все, что он хотел узнать. «Там хранились товары для Южного веера Угадал?» стражник стиснув зубы уставился прямо перед собой но его выдал яркий румянец облегченно рассмеявшись сибилл быстро зашагал к кухонному двору миноли поспешила за ним так ты думаешь пьур спрятался среди товаров предназначенных древним спросила девушка это единственный правдоподобный ответ заявил сибилл он остановился прямо перед зольником и показал ей стенку, разделяющую две ямы. «Ведь ловкий паренек без особого труда сумел бы на нее запрыгнуть, так?» «Пожалуй, ты прав. Пьемур вполне сумел бы». «Послушай, Сибилл, но ведь это значит, что он отправился в Южный Веер!» «То-то и оно!» рассмеялся подмастерье, радуюсь что тайна исчезновения Пьемура наконец-то разгадана. «Пошли!» Нужно отправить весточку Торику, чтобы он поискал этого паршивца у себя. Кимия должна знать Южный лучше, чем Красотка или Крепыш. «Давай пошлем всех троих. Мои зато лучше знают Пьемура. Ну погоди, молокосос, дай мне только до тебя добраться!» Она произнесла это так кровожадно, что Сибилл расхохотался. «Ну что?» «Разве я не говорил, что он всегда выйдет сухим из воды?»